Таковы были возможные объяснения происходящего. Четыре симметричных предположения. Ни одно из них ей не нравилось, и она надеялась, что все это не более чем игра ее больного воображения. Всю ночь она пребывала в каком-то оцепенении, не в силах даже напиться, и училась дышать в вакууме. Ибо оказалась в пустоте. О, Господи, не было никого, кто мог бы ей помочь. Ни единой живой души на всем белом свете. Вокруг сплошь наркоманы, безумцы, потенциальные враги, покойники. Ее начали беспокоить старые пломбы в зубах. Порой она всю ночь лежала без сна, уставившись в потолок, озаряемый розоватым свечением неба над сан нарцисса. В иные дни она спала по восемнадцать добытых снотворным часов и просыпалась совершенно разбитой, едва находя в себе силы, чтобы встать. Во время встреч с новым адвокатом по делам о наследстве, дотошным и безумолку тараторящим старичком, Эдипа зачастую могла сосредоточиться лишь на несколько секунд и по большей части молчала или нервно хихикала. Ни с того ни с сего с ней стали случаться приступы тошноты, длившиеся пять-десять минут, которые повергали ее в глубочайшее уныние и также неожиданно проходили. Ее мучили кошмары, головные и менструальные боли. Как-то она поехала в Лос-Анджелес, но угад выбрала в телефонной книге первую попавшуюся докторшу, пришла на прием, назвалась Грейс Бортс и сказала, что забеременела. Ее направили сдавать анализы. Но на следующий прием Эдипа не явилась. Чингис Коэн, прежде такой нерешительный, теперь донимал ее чуть ли не каждый день. То описание некой марки в стародавнем каталоге Сумштайна, то смутное воспоминание одного знакомого из королевского филателистического общества о почтовом рашке с Сурдинкой, который он якобы видел в каталоге аукциона, состоявшегося в 1923 году в Дрездене. А однажды – машинописная копия статьи, присланная ему другим знакомым из Нью-Йорка. По его словам, это был перевод материала, напечатанного в 1800 в 65-м году в знаменитый «Библиотек де Темброфиль» Жанна Батиста Моэна. Захватывающая, как одна из столь любимых борцем костюмных драм, статья повествовала о великом расколе в рядах Тристера во времена французской революции. Судя по недавно обнаруженным и расшифрованным дневникам графа Рауля Антуана де Вузье, маркиза де Туретасиса, В Тристера нашлись люди, которые никак не могли примириться с исчезновением Священной Римской империи и рассматривали революцию как временное умопомрачение. Чувствуя себя обязанными помочь собратьям-аристократам из Турны Таксис преодолении невзгод, они решили выяснить, насколько это семейство заинтересовано в денежных субсидиях. Именно это и раскололо Тристера на два лагеря. На ассамблее в Милане Целую неделю бушевали страсти, споры порождали врагов на всю жизнь, разделяли семьи и даже приводили к кровопролитию. В конечном счете решение о финансовой помощи Турне-Таксис не было принято. Многие консервативно настроенные члены организации, сочтя это эсхатологическим приговором, навсегда порвались с Тристеро. Таким образом, высокопарно констатировал автор статьи, Организация вступила в мрачную полосу исторического затмения. После сражения при Аустерлице и вплоть до революционных потрясений 1848 года Кристера влачит жалкое существование, практически полностью лишившись покровительства и поддержки аристократии, занимаясь разве что доставкой корреспонденции анархистов и оставаясь в Европе на второстепенных ролях. Например, в Германии в связи с пресловутым Франкфуртским национальным собранием, на баррикадах в Будапеште и, возможно, даже среди юрских часовщиков, готовя их к приходу Эмбакунина. Однако большинство членов Тристера в 1849-1850 годы бежали в Америку, где они, несомненно, и поныне оказывают услуги тем, кто стремится загасить пламя революций. Эдипа показала статью Эмму Нить не с тем возбужденным воодушевлением, с каким сделала бы это всего неделю назад. Члены Тристера, бежавшие от реакции 1849 года, прибыли в Америку, исполненные надежд, предположил Бортс. Только что они здесь нашли? Вопрос прозвучал риторически, скорее как элемент игры. Сплошные неприятности. Году в 1845 Правительство США осуществило большую почтовую реформу, снизив тарифы и вытеснив из сферы почтовых перевозок большинство независимых компаний. В 1870-е, 1880-е годы любую частную компанию, осмелившуюся конкурировать с государственной почтовой службой, ждал печальный конец. Для тристеровских иммигрантов 1849-е, 1850-е годы были не самым подходящим временем, чтобы продолжать дело, от которого им пришлось отказаться в Европе. «И в Штатах они продолжили плести заговоры, только и всего», — сказал Бортс. Прочие иммигранты ехали в Америку в поисках свободы от тирании с желанием укорениться, ассимилироваться в здешней культуре, в этом плавильном котле. С началом гражданской войны многие из них, будучи либералами, пошли сражаться за сохранение единства Соединенных Штатов. Но только не члены Тристеро. Они лишь сменили объект противодействия. К 1861 году они достаточно окрепли и не опасались подавления. Если Пони Экспресс бросает вызов пустыням, дикарям и разбойникам, то Тристеро срочно обучает своих курьеров диалектам Сиу и Атапасков. Переодеты индейцами, они мчат на запад. и каждый раз достигают побережья без малейших признаков усталости и без единой царапины. Теперь основное внимание они уделяют молчанию, имперсонации, оппозиции, прикидывающейся лояльностью. А что вы думаете по поводу этой марки Коэна с девизом «Победа организации Тристера есть рождение империи»? Раньше они не очень скрывали свои планы. Впоследствии? Когда федералы закрутили гайки, они начали выпускать марки, которые выглядели как настоящие, но не совсем. Эдди познал их наизусть. На 15-центовой темно-зеленой марке, выпуска 1893 года, посвященной выставке в честь открытия Америки Колумбом, Колумб объявляет о своем открытии, лица трех придворных справа, слушающих известия, были чуть-чуть изменены так, что выражали безотчетный ужас. На трехцентовой марке серии «Матери Америки», выпущенной в День матери 1934 года, цветы слева у ног «Матери Уистлера» были заменены росянкой белодонной, ядовитым сумахом и другими растениями, которых Идипа не знала. На марке 1947 года, выпущенной в честь столетия Великой почтовой реформы, положившей конец частным почтовым компаниям, Голова конного курьера «Пони Экспресс» была противоестественно вывернута. На лице статуи Свободы, изображенной на темно-фиолетовой трехцентовой марке 1954 года, играла едва различимая зловещая улыбка. На марке выпуска 1958 года, посвященной выставке в Брюсселе, был изображен павильон США с птичьего полета и чуть в стороне от крошечных фигурок посетителей, Безошибочно просматривался силуэт всадника на лошади. Кроме того, были еще марки «Пони Экспресс», которые Коэн показывал Эдипе во время их первой встречи. Четырехцентовая с Линкольном и надписью «Путча США», зловещая восьмицентовая Авиа, которую она видела на письме татуированного моряка в Сан-Франциско. «Что ж, все это интересно». — сказала Идипа, если статья подлинная. «Это, наверное, нетрудно проверить», — заметил Бортс, глядя ей прямо в глаза. «Не хотите?» Зубная боль мучила ее все сильнее, и во сне Идипа слышала чьи-то злобные голоса, от которых не было спасения. Они звучали не весь откуда. Казалось, сейчас кто-то выйдет из полумрака зеркал и поведет ее в пустые комнаты. Никакой гинеколог не мог бы определить, что она беременна. И однажды ей позвонил Коэн и сообщил, что уже все готово для продажи филателистической коллекции Инверарити на аукционе. Тристеровские подделки выставлялись на продажу как лот 49. Но ну, Но есть одна тревожная новость, миссис Маас», — добавил он. «Появился никому неизвестный заочный покупатель, о котором не я, Неместные фирмы ничего не слышали. Такое случается чрезвычайно редко. Что случается? Коэн объяснил, что есть очные покупатели, которые лично участвуют в аукционе, и заочные, которые присылают предложения цены по почте. Эти предложения вносятся фирмой, проводящей аукцион, в специальную книгу. Как правило, имена заочных покупателей не подлежат разглашению. Тогда откуда вы знаете, что этот покупатель никому не известен? Слухами земля полнится. Все чрезвычайно таинственно. Он действует через агента К. Морриса Шрифта, достойнейшего человека с безупречной репутацией. Вчера Моррис связался с аукционерами и сказал, что его клиент выразил желание заранее осмотреть сорок 49 то есть наши подделки. И обычно этому никто не препятствует, если известно, кто хочет увидеть лот, и при условии, что будут оплачены все почтовые расходы и страховка, а лот возвращен в течение 24 часов. Однако Морис напустил туману, не пожелал назвать имени клиента и вообще отказался что-либо о нем рассказать. Сказал только, что, насколько ему известно, его клиент – человек неиздешний. А поскольку организаторы аукциона – люди консервативные, они, естественно, извинились и сказали нет. И что вы об этом думаете? – спросила Эдипа уже и так о многом догадываясь. Возможно, этот таинственный покупатель – представитель Тристеро, – ответил Коэн. Вероятно, он увидел описание лота в каталоге аукциона и не хочет, чтобы свидетельство существования Тристеро оставалось в руках у непосвященных. Любопытно, какую он предложит цену. Эдип повернулась в мотель. и до захода солнце пила бурбон, пока в номере не стало мрачно да нельзя. Когда она вышла, села в машину и какое-то время мчалась по шоссе, выключив фары, посмотреть, что из этого выйдет. Но ангелы ей благоволили. Вскоре после полуночи она оказалась в телефонной будке в каком-то безлюдном, незнакомом и неосвещенном районе Сан-Нарцисо. Набрала номер справочной в Сан-Франциско и попросила соединить с баром греческий путь. Когда ей ответил чей-то музыкальный голос, Эдипа описала прищавого, лохматого, анонимного Амурчика, с которым повстречалась там и принялась ждать. Необъяснимые слезы наворачивались ей на глаза. С полминуты она слышала лишь звон стаканов, взрывы смеха, звуки музыкального автомата. Наконец Амурчик взял трубку. «Это Арнольд Нарп», — произнесла Эдипа, задыхаясь. «Я был в туалете для маленьких мальчиков», — объяснил он. «Мужской был занят». Она поспешно, стараясь уложиться в минуту, рассказала ему все, что узнала о Тристере и что случилось с Иларием, Мучо, Мецгером, Дриблетом, Фалопяном. «Вы единственный, кто у меня остался», — сказала она. «Я не знаю, как вас зовут и не хочу знать, но мне надо знать...» «Сговорились они с вами или нет?» «Устроили нам случайную встречу, чтобы вы рассказали мне о почтовом рожке? Может, для вас это просто розыгрыш, но для меня несколько часов назад это перестало быть шуткой. Я напилась, села в машину и помчалась по шоссе. В следующий раз могу выкинуть что-нибудь похлеще. Во имя всего святого или просто во имя человеческой жизни, как вам больше нравится. Прошу вас, помогите мне!» «Арнольд», — произнес он, — И последовала долгая пауза, заполненная гудением бара. «Все, хватит», — сказала Эдипа. «Я сыта ими по горло. Я больше не играю в их игры. Вы свободны. Сами себе хозяин. Теперь можете все сказать». «Слишком поздно». «Для меня?» «Нет, для меня». И прежде чем Эдипа успела спросить, о чем он, тот повесил трубку. Монет больше не было. пока она отыщет, где разменять банкноту, он уйдет. Она застыла между телефонной будкой и взятой на прокат машиной, чувствуя свое абсолютное одиночество в ночи. Попыталась встать лицом к морю, но поняла, что утратила ориентацию. Развернулась на одном каблуке и не смогла определить, с какой стороны горы. Как будто исчезли все преграды между ней и остальным миром. Исчез из сан нарциса Утратив остатки своеобразия, вновь стал всего лишь названием и слился с рельефом и почвой американского континента. Мгновенно и полностью скрылся за горизонтом, и в звездной бездне чуть слышно прозвучал чистый гармоничный аккорд. Пирс Инверарити действительно был мертв. Эдипа пошла по рельсам, проложенным параллельно автостраде. От основного пути то и дело отходили ветки к заводам и фабрикам. Вполне возможно, они тоже принадлежали пирсу. Впрочем, какая разница? Допустим, да ему принадлежит хоть весь Сан-Нарцисса. Сан-Нарцисса — всего лишь название. Случайное звихрение, зафиксированное среди прочих погодных перемен в области сновидений. Воспоминание наиву об увиденном во сне. Шквальный порыв ветра или удар торнадо на фоне более значимых, континентальных процессов, воздушные потоки нужды и страданий, превалирующие ветры власти и богатства. Все было в непрестанном движении, сан Нарциссу не имел границ. Никто не мог их прочертить пока. Решив несколько недель назад разобраться с наследием Инверарити, и Дипа и не подозревала, наследие это было Америкой. Что если Эдипа Маас все-таки пирсова наследница? Что если он зашифровал это в завещании, безотчетно, под влиянием некой безудержной страсти, некой новой мысли или озарения? Эдипа знала, что уже никогда не сможет вызвать памяти и образ покойного и хотя бы в воображении поговорить с ним, заставить его отвечать, но в то же время успела прикипеть сердцем к тому тупику, из которого он пытался выбраться, к тайне. которые эти его попытки породили. Хотя он никогда не говорил с ней о делах, Эдипа понимала, что эта его часть, словно бесконечная десятичная дробь, оставалась неисчерпаемой, сколько знаков после запятой не назови. Ее любовь в любом случае была несоизмерима с его жаждой обладания, с его стремлением к преобразованию окружающего мира, пестованию антагонизма, увеличению доходов. «Крути педали», — сказал он однажды, — «крути педали, вот и весь секрет». Составляя завещание и чувствуя приближение конца, Пирс наверняка понимал, что после его смерти это кручение прекратится. Возможно, он упомянул Эдипу в завещании лишь для того, чтобы разбередить душу своей бывшей любовницы, будучи цинично уверенным, что навсегда стерт из ее памяти и поэтому может напомнить о себе только таким способом. Ведь он вполне мог затаить в глубине души горькую обиду на нее и на весь мир. Откуда ей знать? Возможно, он сам что-то разведал от Ристера и зашифровал это в завещании, купился в достаточной степени, чтобы направить ее по нужному следу. А может, он с помощью этой паранойи пытался победить смерть, устроив форменный заговор против той, которую любил? Не окажется ли в конечном счете это своеобразное извращение таким сильным, что его не одолеет даже смерть? Не родился ли, наконец, план столь сложный, что даже темному ангелу не охватить его своим серьезным вице-президентским мозгом сразу во всех деталях? Неужели какая-то часть плана удалась, и инверарите этого хватило, чтобы победить смерть? Тем не менее, опустив голову, с трудом шагая по шлаковой насыпи со шпалы на шпалу, Эдипа понимала, что оставалась еще одна возможность. что все это правда, что Инверарити умер, только и всего. Предположим, о господи, что действительно существует некая система Тристера, с которой она столкнулась совершенно случайно. Коль скоро Сан-Нарцисса и наследство Пирса ничем не отличались от любого другого города и любого другого наследства, при такой одинаковости она могла обнаружить Тристера в любом месте республики, выбрав любой из сотен слегка замаскированных въездных путей, любую форму отчуждения, если бы только смотрела в оба. На мгновение Эдипа замерла между стальными рельсами. Она вдруг ощутила их тяжелое, напряженное присутствие и, вскинув голову, будто для того, чтобы понюхать воздух, наглядно представила, словно увидев яркую карту в небесах. Эти рельсы соединяются с другими, следующими, пересекаются и сплетаются с ними, усугубляя черноту ночи, придавая ей подлинность. Если б только она смотрела в оба. Ей вспомнились старые пульмановские вагоны, брошенные там, где кончились деньги или иссякли потоки пассажиров среди зеленых равнин и теперь служившие хижинами, вокруг которых сушилось белье, а из жестяных труб лениво курился дымок. Не с помощью ли Тристера, поддерживали сквадтеры связь друг с другом. Не они ли способствовали сохранению системы на протяжении тех трехсот лет, что она была лишена законного наследства? Они наверняка давно забыли, что именно должно было унаследовать Тристеро, как, вероятно, забудет об этом и Эдипа. Да и что может достаться им в наследство? Америка, зашифрованная в завещании Инверарити, чья она? Идипов вспомнила о товарных вагонах, тоже превращенных в жилье. На дощатых полах там сидели дети и радостно подпевали мамашиному карманному транзистору. Подумала о прочих незаконных поселенцах, которые устраивали брезентовые навесы позади рекламных щитов или ночевали на свалках в раскуроченных остовах плимутов, а иногда, обнаглев, проводили ночь на столбе в палатке линейного монтера, свернувшись гусеницами в паутине телефонных проводов, обживаясь в средоточии небожественного чуда электросвязи и не испытывая ни малейшего беспокойства от всеночного беззвучного течения тока по многомильным проводам, несущим сотни тысяч неслышных слов. Она вспомнила о бродягах-американцах, которые говорили с ней на своем языке, так чисто и правильно, как будто были изгнанниками из некой иной земли, никому неизвестной, и в то же время совпадающей с той хваленой страной, в которой она жила. Вспомнила о странниках, внезапно возникающих и исчезающих в свете фар, так и не подняв головы, бредущих ночи вдоль дороги, слишком далеко от каких-либо поселений, чтобы идти куда бы то ни было с определенной целью. И вспомнила голоса, которые слышала до и после голоса покойного пирса, звонившие в самый мрачный и томительный час ночи, пытавшийся выбрать наугад из десяти миллионов возможных комбинаций цифр единственную, дабы свершилось магическое соединение с другой душой и с ней установилась связь, пробившись сквозь войреле и монотонные литании оскорбления, ругательств, фантазий, признаний в любви, из монотонного повторения которых должно однажды родиться несказанное действие, признание слова. Сколько людей знают о тайне и об изгнании Тристеро? Интересно, что сказал бы судья на предложение взять и распределить часть наследства между безымянными тристерианцами. Бог ты мой. Да он в ту же секунду покажет ей, где раки зимуют, аннулирует завещательный документ. Ее обзовут по-всякому, ославят на весь Апельсиновый округ как сторонницу перераспределения собственности и розовую либералку, А старичка из конторы Орб, Уистфул, Кубичик и МакМингус сделают по назначению суда единственным управляющим имуществом умершего. И все, детка, больше никаких тайн, созвездий смыслов, теневых наследников. Как знать? Возможно, ее доведут до того, что она вступит в Тристеро, если эта организация действительно существует, и разделить с ней безвестность, отчуждение, ожидание. Главное, ожидание. если не нового сочетания возможностей взамен тех, которые предопределили возникновение сан-нарцисса, воспринятой нежной плотью этой земли без содрогания и вскрика, то, по крайней мере, ожидание того, что симметрия равновероятных возможностей будет нарушена и все пойдет наперекосяк. И по кое-что слышала о законе исключения третьего, дерьма, которого следовал всячески избегать. Но почему это случилось здесь? в стране, изначально имевшей все шансы для многих путей развития. Теперь же эта страна напоминала огромную электронно-вычислительную машину, и повсюду, куда ни посмотри, как уравновешенные мобили болтались нули и единицы, справа, слева, впереди, сливаясь в бесконечности. За иерогольфами улиц был либо трансцендентный смысл, либо просто земля. В песнях, которые пели Майлз, Дин, Серж и Леонард, была либо доля возвышенной красоты самой истины, во что нынче уверовал Мучо, либо всего лишь энергетический спектр. Избавление торговца свастикой Тремейна от всесожжения было либо несправедливостью, либо следствием безветрия. Кости американских солдат покоились на дне озера Инверарити, либо по какой-то действительно важной причине либо исключительно на потребу курильщикам и аквалангистам, единицы и нули. Так образуются пары оппозиций. В доме престарелых вечерняя звезда либо достигнут в некотором роде достойный компромисс с ангелом смерти, либо жизнь там есть каждодневное, утомительное приготовление к смерти и умирание. Еще один смысл, скрытый за очевидным, или вообще никакого. Либо Эдипа пребывает в экстатической круговерти настоящей паранойи, либо Тристеро действительно существует, либо за видимостью унаследованной ею Америки существует что-то вроде Тристеро, либо есть только Америка, а если есть только Америка, и единственным способом существовать и обрести хоть какую-то значимость для Эдипа было вписаться в посторонний целинный, в полный круг чужой паранойи той или иной. На следующий день, собравшись с духом, как в самый решительный момент, когда уже нечего терять, она позвонила к Морису Шрифту, чтобы выяснить хоть что-нибудь о его таинственном клиенте. Он решил лично принять участие в аукционе. Единственное, что сообщил ей Шрифт: "Так что, возможно, вы его там увидите". Возможно. Аукцион, как и планировалось, начался в воскресенье днем в одном из самых старых, еще до военной поры, зданий Сан-Нарцисо. Эдипа пришла одна за несколько минут до начала. В холодном вестибюле, пропахшем воском и бумагой, с блестящим паркетом красного дерева, она встретила Чингиза Коэна, который, увидев ее, искренне смутился. «Ради бога, не подумайте, что это конфликт интересов», с серьезным видом промямлил он. Просто здесь выставляются чудесные мозамбикские треугольники. И я не мог удержаться от искушения. «Позвольте узнать, будете ли вы участвовать в торгах, миссис Маас?» «Нет», — сказала Едипа. «Я пришла из чистого любопытства». «Нам повезло. Сегодня будет выкрикивать Лорен Пассерин, лучший аукционист на Западе». «Будет. Что?» «Мы говорим, что аукционист выкрикивает лот», — пояснил Коэн. «У вас ширинка расстегнута», — прошептала Эдипа. Она смутно представляла, что будет делать, когда таинственный покупатель заявит о себе. У нее мелькнула смутная мысль, что можно закатить бурную сцену так, чтобы пришлось вызвать полицию, и тогда выяснится, кто в действительности этот человек. Она стояла в пятне солнечного света среди кружащих пыльных блесток, стараясь согреться и гадая, что еще можно сделать. Пора начинать, сказал Чингис Коэн и подал ей руку. В аукционном зале сидели мужчины в черных шерстяных костюмах с бледными жесткими лицами. Каждый, глядя на входящую Эдипу, старался скрыть свои мысли. Над конторкой, словно куколовод, возвышался Лорен Пассерин. Глаза его сверкали, профессиональная улыбка не сходила с лица. Он пристально посмотрел на нее. улыбаясь, будто хотел сказать «Я удивлен, что вы пришли». по села подальше от всех в конце зала и принялась разглядывать затылки и шеи сидящих впереди, стараясь угадать, кто из них ее искомый незнакомец, ее враг, а может быть, свидетель. Помощник аукциониста закрыл дверь из вестибюля солнечными окнами. Эдипа услышала, как щелкнул замок и отозвался легким эхом. сарин вскинул руки, словно жрец некоего туземного племени, как будто взывая к ангелу, сходящему с небес. Аукционист откашлялся. Эдипа уселась поудобней и стала ждать, когда начнут выкрикивать лот сорок девять.